Глава восьмая. Мое удивление очень легко понять. Пока я за эти тринадцать часов с момента переноса рвал жилы, стремился вперед, убивал, выживал, спасался и адаптировался как проклятый, система решила вознаградить меня тремя классами, которые, мягко говоря, кое-как соотносились с моими способностями. «Выберите один из предложенных классов». Подробности о возможностях, классах, его бонусах и ограничениях вы получите после выбора. Предложенные классы — Рудокоп, Ремесленник, Плут. Вы можете пропустить выбор, лишив себя значительной части бонусов, но помните, что следующий выбор будет доступен на пятнадцатом уровне. Чё за подстава? Алло, система? Какой нахрен Рудокоп? Я что, теперь должен сидеть в шахте всю жизнь, выполняя норму? Или стать ремесленником? «А сесть на жопе ровно, подчиняя доспехи и создавая фирменные кистени против призраков разной степени вонючести!» «Плут? Вообще какого хрена? Это из-за способности обманщика и удар в спину?» Ёкарный бабай! Я отказываюсь!» Со всей силы ткнув кнопку «Пропустить выбор», после чего система решила спросить еще раз. «Вы действительно хотите отказаться и перенести фундаментальный выбор до получения 15 уровня?» «Да!» «Выбор принят. Следующая возможность будет предложена по достижении вами пятнадцатого уровня. В качестве компенсации вам положено два очка характеристик за каждый следующий взятый уровень». «Да ладно! Ну, хоть что-то! Интересно, что положено после выбора класса? От чего я отказался-то? Если найду кого высокоуровневого, обязательно распрошу. Пора заканчивать отдых и выходить из этого проклятого паучьего царства». Дерево не бесконечное. Пару раз глотнул воды и посмотрел на практически опустевшую фляжку. Надо не забыть ее наполнить. Тут хотя бы вода где-то есть. Что там дальше будет, неизвестно. Хотя, если выберусь отсюда, то река всего в нескольких минутах, а вось от жажды не подохну. Снова включил мозг и решил, как быть и что делать с гигантскими пауками, брыжущими ядом и стреляющими паутиной. Подумал, подумал, да и выбрал тактику лихого кавалерийского налета. С огнем они драться не хотят, отступают. Вот только нет у них столько ума, чтобы отступать организованно. Другими словами, они просто поворачиваются ко мне хе -хе -хе, жопой. Отличная мишень для копья, меча и мачете. Прочности у копья практически не осталось, поэтому захватил с собой все, что может пригодиться. Скинул уже бесполезный китель, и даже дышать стало легче. Вспомнил и об утерянном в пылу сражений шлеме викинга. Шапка-ушанка заставляла голову потеть, но благодаря ей моя черепушка осталась в целости и сохранности. Странно, что они одинаковое количество брони дают, хотя такие разные по своей сути. Ну да ладно, в системе виднее. Надеюсь, она не решит реализовывать набор бронеливчиков, дающих плюс 9999 брони. Причем всему телу. К слову, я бы на такое полюбовался. «Эй, ау! Иди сюда, чудище махнатое, Иди сюда, мой хороший!» Подзывал пауков, пока те разбегались по подземному гроту. За полчаса салок удалось догнать, поджарить лапы и убить трех, а было их десять. «Не, ребята, так дело не пойдет. У меня уже и огня почти не осталось». И тут пришла мысль поджечь паутину. Тест показало, что она горит, правда, довольно слабо. Просто разрушается, не давая сильного пламени. Минута размышлений, и я уже иду с остатками всей моей несчастной одежды, в которой меня перенесло в этот мир. Закинул ее в паутину и подпалил. Быстрый спринт позволил создать настоящую серию локальных пожаров, что неслабо осветили местность. Паучары кричали, шипели щелкали челюстями и сваливали куда подальше. В основном на стены, дабы убраться подальше от огня. Грот был в несколько ярусов, и это позволило мне занять удобные позиции, спешно мотаясь между разными уровнями, сбираясь по неровным камням и целясь в недостаточно спрятавшихся пауков, что закрыли глаза, стремясь избежать дебафа ослепления». Когда догорели последние вещи и освещение упало до минимального уровня, с каждой секундой затухания все сильнее. Осталось всего два паука. Первый занял оборонительную позицию в углу грота, прямо за небольшим ручьем, который дал жизнь этой странной и буйной растительности вокруг. Она же прикрыла чудище от яркого света, а мне не позволило незаметно приблизиться к нему на дистанцию швыряния копья еще один архнит засел под потолком в недосягаемой области на белом кружеве путины. Ну, два — это не десять. Лишнее пламя пропало. В лагере потихоньку догорал робкий костер. Я вернулся туда и принялся обсматриваться в темноту. Интересно, почему с них не падают шкатулки? Дополнительное вооружение мне бы не помешало. Странно, конечно. Первый паук спустился с потолка, в то время как его засевший в кустах и колючках собрат хлопнул лапами по воде, выбросив на берег рыбину, которую тут же проткнул своими ядовитыми клыками. «Водает!» — Вслух удивился я. Отойдя от лагеря на пятнадцать шагов и постучав и по каменному полу, постарался привлечь внимание бредущего в потемках восьмилапого. Оценив дистанцию до огня, тот радостно раскрыл жвало и метнулся ко мне навстречу. «Будто старый товарищ, спешащий обнять давнего друга». В эти самые раскрытые жвала и полетели все ножи, которые только имелись в моем арсенале. Даже раскладной из носка пошел вход. Мимо, мимо, попал. «Вы нанесли восемь единиц урона». «Промах». «Вы нанесли четыре единицы урона». «Вы нанесли пять единиц урона». «Ну и напоследок...» Стиснув зубы, метнул копье, что крайне удачно попало между лап и жевал злобной морды. «Вы нанесли критический удар. Нанесено восемнадцать единиц урона. Нанесена травма, болевой шок, повреждение хилицера. Наносит шесть единиц урона каждые три секунды в течение минуты». Паук сбился с курса и принялся хаотично бегать, тряся головой и пытаясь скинуть вонзившееся в голову копье. Один раз он неудачно наклонил башку, и копье еще глубже вошло в его мохнатую морду, вызывая резкий приступ боли и серию новых прыжков. Один из них пришелся в мою сторону, но я стоял с мечом на изготовку и успел вовремя отскочить. Паучара двинулся дальше к лагерю и шаг за шагом приближался, грозя там все сломать и испортить. После такой травмы здоровье у него должно было либо не остаться вовсе, либо на один-два хороших удара. «Не надо ломать мою палатку!» Я подбежал к противнику сзади и запрыгнул на брюшко, словно на сумасшедшего быка, которого готовили для Родео. Кое-как удержавшись, тут же вогнал в это самое брюшко меч, крепко схватившись за рукоять. Этого хватило, чтобы добить тварь за пару метров от лагеря. Один минус. Помирая, паук в судорогах стал заваливаться на бок. Пришлось спрыгивать, иначе эта туша придавила бы меня окончательно. «Интенсивная нагрузка способствовала развитию вашего организма. Ловкость плюс один». «Фу, понервничать заставил, зараза! Не такие вы и страшные, как сперва показались. Главное не тупить», — думал я, с огромным трудом вынимая меч из спины гадины. «Гигантский пещерный паук, десятый уровень, погибает. Идет расчет награды. Получено сорок пять опыта. Получена карточка номер три». «И, как всегда, без награды». А, не, карточка вон выпала. Карточка номер три. После переноса каждая раса располагается в привычном для них биоме. И еще один кусочек пазла в моей коллекции. С последним представителем членистоногих оказалось сложнее всего. Пусть я и собрал ножи. Копье в итоге сломалось, и после спешного ремонта получилась какая-то пародия на предыдущее произведение искусства. Кривое копье аборигена. Урон от одного до двух. короткая Прочность десять из десяти». «Ну ничего, на пару раз швырнуть хватит». Ах, остались бы палки. Мог бы все ножи, способные нанести хоть какой-нибудь урон, в кривые копья превратить. Но чего нет, того нет». Приманивать тварь решил выстрелом из лука. Кровная обида за нанесенный урон не даст ей так просто забыть незваного гостя. Но ну, а мне, за время, пока тварь будет бежать, надо успеть швырнуть в нее все, что подготовлю». Небольшую кучу пауков увеличил тяжелыми тушами, сваленными здесь же для увеличения высоты холма. Тут я и планировал отстреливаться, отбивая атаки. Только бы не оступиться. Опора-то не самая надежная. Натянул тетиву, задержал дыхание и отправил стрелу в темную тень за лопухами высоких листьев. «Вы нанесли двенадцать единиц урона». При первом же признаке попадания развернулся и побежал горки трупов, спора на нее взбираясь. Аук выскочил спустя всего пару минут, волоча за собой торчащую из лапы стрелу. Впрочем, она не помешала ему быстро добраться к башне, попутно получив в мохнатое тело два ножа, от которых никакого эффекта не получилось. Еще один нож воткнулся не лезвием, а ручкой, но зато прямо в глаз, вызвав изрядное возмущение членистоногого. Еще парочка лезвий улетела мимо. Все-таки я не циркач с невероятной ловкостью и глазомером, пусть и с подросшими характеристиками. К слову, они здорово помогают, позволяя ощущать себя уверенно, действовать быстро, резко и целенаправленно. Вот и сейчас, как только кривое копье устремилось прямо к пауку, влетая ему в спину, мне пришлось брать в руки не меч, а щит, приседая и прикрываясь от накатывающей волны яда. Часть мерзкой жижи все же попала на ботинок и плечо, прожигая в моей многочисленной броне слой за слоем. Тут же я схватил меч и, едва не потеряв равновесие, рубанул вниз по приближающейся лапе твари. Та, получив ранение, взвизгнула и свалилась к подножию. Кроме прочего, еще и в очередной раз взбесилась, прижав оставшиеся лапы и приготовившись к прыжку. Еле-еле улизнул, сиганув вниз за секунду до прыжка. Паучья ярость оказалась столь велика, что он перепрыгнул эту гору, приземлившись с другой стороны. И это стало для меня сюрпризом. От неожиданности со всей дури швырнул в противника меч и, вооружившись мачете, ринулся к верещащему и кружащемуся в полутьме паучаре. «Вы нанесли семь единиц урона. Вы нанесли восемь единиц урона. Вы нанесли одиннадцать единиц урона. Вы получаете десять единиц урона». <coughs> Удар лапы вышиб из меня весь дух, опрокинув на скользкий камень. Ларь была все еще жива, опасна и очень, очень зла. Она вновь напрягла свои хилицепторы. По-простому жвала, а если еще проще — рожу. И харкнула в меня едкой дрянью. Однако что-то пошло не так, и плевок не долетел добрых три метра. Осознав, что оружие заклинило, тварь повернулась ко мне задницей, готовясь выстрелить паутиной. «Ага, сейчас! Еще этой дрянью-то меня не окатывала!» Я поднялся, добираясь к цели по кривой, именуя опасные выстрелы. Добежать не успел всего метра. Падла развернулась и прыгнула навстречу, сбиваясь с ног и приближаясь вонючей ядовитой рожей к моей шее. Мачете тут же воткнулся в прожорливую зловонную пасть, нанося критическое повреждение. Но для убийства этого не хватило. Чудовище в безумии наседало на обидчика в моем лице, попутно проталкивая клинок для джунглей еще глубже. Оказывается, при должном стремлении проколоть не самую защищенную внутреннюю часть огромной паучьей рожи можно и им тоже. Сталь все же добралась до мозга, и тварь осела, придавив меня всем своим телом. Гигантский пещерный паук, одиннадцатый уровень, погибает. Идет расчет награды. Получено 56 опыта. <как> Тяжелая падла! <как> С трудом удерживая за рукоять клинка голову твари, пытаясь ногами выбраться из-под тяжелого брюха. <как> Впечатляет, давненько ко мне не заходили смертные. «Только посмотрите, какой бардак ты устроил в моих владениях!» Обольстительный женский голос со странной гипнотизирующей хрипотцой заставил меня на мгновение закатить глаза от недовольства.